Он представил Атропоса, мечущегося по напуганному взбудораженному городку, словно астероид, Атропоса, крадущегося и прячущегося, похищающего сувениры и отрезающего веревочки, находящего утешение в работе, другими словами. Почти невозможно было поверить, что не так давно он, Ральф, восседал верхом на этом создании, рудуя его же собственным скальперем, К где же я набрался столько мужества, удивлялся он, но ответ ему был известен. От вагон черпал от бриллиантовых серёжек, вдет их в уши создания. Знал ли отроп тот, что эти серьги стали его самой большой ошибкой? Возможно, нет. По своему доктор номер 3 ещё более невежествен в мотивациях поступков, шут таймеров, чем Клотовий Лекэсис. Ральф повернулся к Луизи и взял её за руки. Я Иванов, потерял твои серьёжки. Думаю, на этот раз они исчезли к добру. Мне очень жаль. Не извиняйся. Вспомни, они и так уже были потеряны, и меня больше не волнуют Гаррет и Дженнет, потому что теперь у меня есть друг, который придёт на помощь, если люди станут обращаться со мной неподобающим образом или когда я просто испугаюсь. Ведь так. Да. Определённо. Луиза обняла Ральфа, крепко прижалась к нему и они вновь поцеловались. Полне очевидно, что она ничего не забыла, а поцелуи их к тому же Ральфу показалось, что в этой области она знала многое. Раздевайся и отправляйся под душ. Ральф хотел было сказать, что моментально заснёт, как только его головы коснётся струи тёплой воды, но тут Луиза добавила: "Нечто Очу он поспешно изменил своё решение. Не обижайся, но от тебя пахахивает, особенно от рук. Точно так же пахло от рук моего брата Вика, когда он целыми днями чистил рыбу. 2 минуты спустя Ральф уже стоял под душем, намылившись с головы до пят. Когда Ральф вышел из бани, Луиза спряталась под двумя пуховыми одеялами. виднелось только её лицо, да и то начиная от носа. Ральф бегом пересек комнату, болезненно стесняясь худых ног и большого живота. Он откинул одеяло и быстро нырнул под него, замеряв, когда прохладные просто не коснулись разгорячённой водой кожи. Луиза сразу же скользнула на его сторону кровати и обвела Ральфа рукой. Он Зарывшись лицом в ее волосы, позволил себе расслабиться. Было просто замечательно лежать рядом с Луизой под теплым одеялом, пока снаружи забывал ветер, сотрясая стекла в рамах. Все равно, что в раю. — Слава богу, что в моей постели мужчина! — сонно произнесла Луиза. — Слава богу, что это я! — отозвался Ральф, а она рассмеялась. — Как твои ребра? Может быть, принести тебе аспирин? — Не надо. Уверен, что утром боль возобновится, но в данный момент теплый душ совершил чудо. Мысль о том, что может и чего не может произойти утром, разбудил спящий в уме вопрос, ожидавший, очевидно, своего часа. — Луиза. — М-м-м. Мысленно Ральф увидел себя подскакивающим в темноте, глубоко уставшим, но абсолютно не сонным. Определённое это было одним из жесточайших мировых парадоксов. Как только на электронных часах появлялись цифры 3:47 или 3:48, каждый час звился так долго, что за него можно было построить величественную пирамиду Хеопса. Как ты думаешь, мы будем спать всю ночь? спросил он. Да, уверенно ответил Уильям. Думаю, теперь мы будем спать Очень хорошо. А мгновение спустя Луиза занималась именно этим. Рельф не спал ещё минут 5, обнимая женщину, вдыхая великолепный аромат, исходящий от её тёплого тела, роскошного и гладкого, на ощупь дающего ощущение шёлка, даже более удивительного, чем событие, приведшее его сюда. Ральфа переполняло глубокое, древнее, как мир, сладкое чувство, узнаваемое, но пока безымянное, возможно, потому что оно так давно исчезло из его жизни. Снаружи завывал ветер, глухой, пустой звук в водосточной трубе, словно самый большой в мире мальчишка не рвано дул в горлышко самой большой в мире бутылки. И Ральфу показалось, что возможно в жизни нет ничего лучше, чем лежать в мягкой кровати, обнимая спящую женщину, когда осенний ветер стонет снаружи твоего рая. Но всё же было кое-что получше, по крайней мере, одно ощущение засыпания, мягкого погружения в прекрасную ночь. Соскальзывание в поток неизвестного, так каноэ соскальзывает со стапели и плавно движется по водам широкой, величевой реки в яркий солнечный день. Из всех вещей доставляющих радость в наших шоттаймеровских жизнях, сон определённо самый лучший, подумал Ральф. И снова на улице бушевал ветер. Теперь его зовывание доносилось очень издалека, а когда Ральф ощутил, что волны огромной реки приняли его, он наконец-то смог определить чувство, охватившее его, когда Луиза, обняв его рукой лёгкой и доверчиво словно ребёнок, уснула рядом. В этого переживания множество имён: мир, безмятежность, исполнение желаний, но теперь, когда дует ветер, а Луиза Слегка похрапывает во сне, Ральфу показалось, что это одна из тех редких вещей, которые известны, но абсолютно не называемы. Структура, аура, возможно, целый уровень существования в потоке бытия. Это был нежный и гладкий, красновато-коричневый цвет покоя. Это тишина, следующая за выполнением трудного и И такого важного задания. Когда снова подул ветер, донося отдалённые звуки сирен, Ральф его не услышал, он спал. Ему приснилось, что он вставал в туалет, и он предполагал, что то был не сон. Ему снилось, что они с Луизой занимались медленной, сладостной, восхитительной любовью. И это также Вполне могло оказаться не сном. Если и были другие сны или моменты пробуждения, он их не помнил, и на сей раз не было никакого резкого подъема в три или четыре часа утра. Они проспали, иногда раздельно, но чаще прижавшись друг к другу. До семи часов субботнего вечера, почти двадцать два часа этим все сказано. С заходом солнца Луиза приготовила завтрак: великолепные пышные оладьи, бекон, жареный картофель. Пока она хлопотала в кухне, Ральф пытался напрячь муску спрятанный глубоко в мозгу, стараясь вызвать ощущение щелчка, но у него не получилось. Когда попробовала Луиза, у неё тоже ничего не вышло, хотя Ральф мог поклясться, что на мгновение она вспыхнуло, и он увидел газовую плиту прямо сквозь неё. Вот и к лучшему, сделала вывод Луиза, расставляя тарелки. Наверное, согласился Ральф по-прежнему, считая, однако, что у него всё получилось бы, потеряй он место кольца, отобранного у Атропоса, кольцо, подаренное Кэрлен. Его мучило ощущение, что некий короткий, но значительный отрезок его жизни вычеркнут на всегда. А спустя две ночи глубокого беспробудного сна ауры тоже стали бледнеть. На следующей неделе они исчезли полностью, и Раф начал думать: уж не приснилось ли ему всё это в диковинном сне? Он знал, что это не так, но всё труднее и труднее было верить в знание Конечно, на правой руке остался шрам, но и тут Ральф сомневался уж, не берёт ли шрам своё происхождение в тех годах, когда в его волосах не блестело седина. Но в глубине души он по-прежнему верил, что старость это миф или сон, или нечто предназначенное для людей не таких особенных, как он.